Глава 21. Роуз выбралась из лоха несостывающей водой, на неё накинули широкое полотенце и повели в светлую комнату, где помогли расчесать волосы и обредили в длинную рубашку. «Я бы, деточка, дала тебе своё платье, но, боюсь, ты в нём утонешь. А это рубашка моего сыночка. Хорошо, что я её сохранила. Он давно не такой худой. Мой дорогой Арис служит главным королевским поваром. Этим умением сын пошёл в меня». Спроси в любом лабиринте, чьи плюшки и ватрушки самые вкусные. И везде ответят тётушки Катарины. Я пеку их по рецепту своей прапрабабушки. Она держала пекарню аж в самой столице Лунного Королевства. Может, ты кушать хочешь? Ну ладно, потом поешь. Молочка только выпей, тёпленького. Вот так. Умница. Роуз нравилась словоохотливость женщины, которую все называли тётушкой Катарины. Её голос отвлекал от тягучих болезненных дум. А теперь поспи, деточка. Сон он лечит. Роуз послушно легла на неширокую кровать, а заботливые руки доброй женщины укрыли её тёплым одеялом. Таким же, какой она прижимала груди в подземелье. Но то было грязно. Это чисто пахнет лавандой. Нравится? Я сама одеяло стягала, сама узоры вышивала. По ним работу во всех лабиринтах узнают. В этом углу луна, в этом месяц. Они наш сон стерегут. Спи, деточка. Закрывай глазки. Утро встретило щебетанием птиц, свежим ветерком, врывающимся в открытое окно, запахом цветов в палисаднике. Рос подошла к окну и порадовалась многоцветию растущих в саду растений. Права была тетушка Катарина. Сон лечит. Солнце уже не такое жаркое, как в середине лета. Тронуло ее лицо, словно здоровалось. Принцесса вдохнула полной грудью. Нет, не может быть, чтобы Петр погиб. Только не он рос вспомнила, каким прекрасным пловцом был Петр, даже Генрих уступал ему, не мог догнать, когда они переплывали реку. А потом, кто сказал, что под землёй, куда он нёс, Петра водный поток нет воздуха, там же шахты, и у каждой есть свой выход. Петр найдёт его, он знает, что рос любит и ждёт. А её дело верить, что однажды он появится там, внизу у калитки, постучится и войдёт в сад, где растут чудесные цветы, а рос плетёт из них венки и наденет на голову себе и ему. «Лапушка, ты уже встала?» «Вот и хорошо. А я плюшек напекла. Пойдём вниз, чайник уже кипит. Слышишь, свистом зовёт. Это сынок мой придумал, чтобы я не забывала». Глядя в румяное лицо женщины, трудно было поверить, что у неё есть взрослый сын. Только лучики в углоках глаз напоминали о возрасте, да руки с припухшими суставами говорили о том, что женщина привыкла много трудиться. «Мне неудобно спускаться неприбранной». «А кого ты стесняешься?» Только ты да я, других людей в доме нет. Арест появляется редко. Если заглянет, какая соседка, дальше калитки не пущу, пока не прикупим тебе одежду нормальную. А соседи у нас хорошие, никто слова гадкого не скажет. Помогут в случае надобности. Если ты, милая, у меня задержишься, то я сама тебе обновки пошью. Я умею. Я много чего умею. Она шла впереди роуса говорила, говорила, взмахивала руками, поворачивала голову, ища одобрения в глазах гостей. «Задержишься ведь? Задержишься?» «Задержусь. Мне одного человека дождаться надо. Он сейчас дорогу ко мне ищет». Кухонька небольшая, но такая аккуратная, беленая. Печь пузатая в углу, стол, два тяжелых стула, скамья, полы, выскобленные начисто до родного цвета дерева, на окнах занавески в цветочек и запах сдолбы. Он еще на лестнице манил, звал до урчания в животе. А я ведь знаю, кого ты, лапочка, ждёшь. Ты ко мне завёрнутое в одеяло попала. А ведь это мой подарок одному человеку. Как ты его называешь? Ты не думай. Мои поделки только с виду кажутся одинаковыми. Я, когда узор вышиваю, вплетаю в него молитву вместе с именем. Не все понимают язык, на котором жители Лунного Королевства говорят. Не знают, что мои узоры — это оберег. Вот и тебя моё одеяло сберегло. Оно у Петра в руках было, когда он в подземную реку упал. «Не сберегло, значит?» «Милая, сберегло и как сберегло. Не будь его, тебя могли в любое другое дом отвести или драконом сдать, а ты через одеяло в правильное место попала. Думаешь, люди не понимают, почему ты у выхода из зелёного лабиринта находилась, а? Только те, кто из дворца сбежал, мог с той стороны появиться. А за Петра не переживай. Он сильный маг. Выживет. Мне ли не знать?» «Нет у него больше магии. Брат в ловушку заманил, которая магию высасывает. «Ай, Анвер, что за безобразник! Пусть столько появится, мигом от меня схлопочет! Ты не смотри, что я маленькая да пухленькая! Стоит разозлить, я становлюсь похожа на медведицу! Анвер знает мою тяжелую руку!» тетушка Катарина потрясла пухлым кулачком, и Роу стало смешно. Она представила, как Анвер прячется от раскрасневшейся от негодования женщины за спиной Петра, боясь получить по хребту свернутым полотенцем. «Ну, вот, милая, ты уже улыбаешься!» — Садись на скамеечку, пододвигай к себе тарелку с кашей. А как насыдишься, пойдём на солнышке погреемся. Лето на исходе, скоро дожди начнутся, нужно последний жар ловить. Когда похолодает в лабиринтах, такой ветер гуляет, Фух, из дома выходить не хочется. Пока Ро съела кашу, вкуснее которой ничего ей припомнить не могла, тетушка Катарина ловко орудовала ухватом, передвигала чугунки, поддерживала огонь в печи, подбрасывая дрова. Трава нынче дороги, в лабиринтах мало деревьев осталось. Раньше, говорят, не было в них нужды, и горючие камни в каждом доме держали. Может, и врут люди. В те времена никто из ныне живущих не знает. Обвал шахт еще до Араха Могучего произошел. При его деде. Тетушка Катарина, а почему Лилибон Великой зовут? А как ее называть, если она первая в Тангзете женщина-правительница? До нее отродясь, такого не случалось. Никогда драконы женщинам не подчинялись. А тут раз — и головы... Перед здобой Араха склонили. Правда, не все. Кто не захотел подчиняться, или в лабиринтах сгинули, или как крыса под землёй живёт. А как она их покорила? Ой, об этом никому не ведомо. Сами драконы о своём унижении говорить не станут, но, видимо, есть какой-то секрет. Нужен ли он нам, дорогуш? Ха, нет, не нужен. Это их драконье дело. Нам, людям, лишь бы выжить. Я вот не жалуюсь. Всегда сыта, одета, сын пристроен, ни на полях, ни в девятом лабиринте спину не гнёт. Чего ещё желать? Нам что женщина на троне, что мужик, нет никакой разницы. Я милости не прошу, своими руками зарабатываю, хотя без помощи Фаруха, которого мне не иначе, как Бог послал, вряд ли до четвёртого лабиринта добралась бы. Королевский мак и Араху пригодился, и верно послужит. Его знания ценят да и сын его, Анвер, на хорошем счету. Он на для драконов мастерит рос не стала рассказывать о последних событиях во дворце. Она поняла, что тетушка Катарина не все подробности о жизни Анвера и Фаруха знает. Её мог бы просветить сын об истинных отношениях королевы и Анвера, но, раз молчит, не ей глаза доброй женщине открывать. Они сидели на лавочке в саду, окружённой яркими цветами, над которыми явились пчёлы. Роуз скрутила в руках невзрачный цветок, который для неё сорвала тетушка Катарина. Его скромный вид оказался обманчивым. Цветок испускал необыкновенно приятный аромат, который не только успокаивал, но и ударил иллюзию счастья. Нежась под неяркими лучами солнца, пробивающимися через листву орешника, Роу совсем не хотелось говорить о том, что могло случиться во дворце после их побега. Но все-таки спросила, вспомнив шутку Анвера над Лалебон. — А вы давно их видели? — Порох, с неделю назад Анвера давно, очень давно. — Если он появится, не ругайте его за ловушку. Анвер помог сбежать из дворца, и теперь я переживаю за него. — — Ой, деточка! — деточка Катарина схватилась за сердце. — Теперь я тоже не успокоюсь, пока не увижу кого-нибудь из своих мужчин. Она в задумчивости поднесла руку к рту, постучала пальцами по губам, потом резко поднялась. — Я знаю, как передать весточку сыну. Мы не будем ждать, когда кто-нибудь из них изъявит желание навестить меня. Мы их вызовем. Мой сосед тот самый, что привез тебя на тележке, поставщик зелени во дворец. Королевского повара он не увидит, овощи сдаются дракону. Но мы сможем привлечь внимание Ариста. Роуз с любопытством наблюдала, как дедушка Катарина, написав записку сыну, засунула ее в небольшую тыкву. Треугольный надрез, через который протиснули сообщение, свернутая трубочкой аккуратно заткнули тем самым ароматным цветком. «Кормирушка только в моем саду растет. Я ее с собой из шестого лабиринта привезла. Сын знает, что цветок мой любимый, поймет, что это весточка от мамы. А тут и до записки докопается». Сосед не стал противиться, забрал тыкву в поле, незаметно подложив её в короб с кабачками, огурцами и морковью, которые, по условному сигналу, подхватил дракон и унёс в сторону замка. День шёл за днём, а вестей всё не было. Каждый скрип калитки, каждый шорох у окна, выходящего на улицу, вселяли в женщину надежду. Но окна находили кошку, а у калитки встречали собаку, забежавшую одолжить горсть соли, после чего молча переглядывались, а ночью ткнувшись в подушке, Плакали, боясь за тех, кого любят. Несмотря на разницу в возрасте, женщины подружились и переговорили обо всем, что их волновало, не оставив секретов друг от друга. Как только приложила маленького Анвера к груди, сердце растаяло. Я поняла, что не смогу оставить на произвол судьбы тщедущного малыша. Это потом пришли чувства к его отцу, а сначала я согласилась жить с ними, не желая расставаться с молочным сыном. Да, Анвер стал мне сыном, а Фарух мужем. Я не сразу узнала, что приютила у себя Бахриманов. Даже не подозревала, что этот растерянный мужчина, готовый взяться за любую работу, лишь бы его любимый сын ни в чём не знал отказа, когда-то слыл сильным магом. Да, я любила своего погибшего мужа, отца Ариста, но истинное женское счастье познала лишь с гонимым жрецом Исулейха. Об одном жале что не родила от него ребёночка. Не тосковала бы сейчас одна, занимаясь рукоделием от безделья. тетушка Катарина вышивала гладью на очередном одеяле. Рядом сидела Роуз, в руках у неё были пяльцы. Её иголка сновала туда-сюда, и на ткани расцветала жёлтая роза. Роуз и предположить бы не могла, что когда-нибудь ей придётся месить тесто, ощипывать курицу, чистить рыбу и готовить такие вкусные блюда, какие они подавали даже в королевском дворце родной эри «Дётушка Катарина! дедушка Катарина!» У калитки стояла соседка. Увидев усынувшуюся в окно Роуз, она призывно помахала рукой. «Может, что творится? Что делается?» Затараторила она, когда женщины спустились в сад. Соседка, ее звали Малгоша, садиться на лавочку не стала. Она приплясывала от нетерпения, торопясь поделиться вестями. «Война! В Тонгзите началась война!» «Что ты такое говоришь, соседка? Какая война?» Детушка Катарина покачала головой. «Я бы первая узнала, Фарух непременно пришел бы домой предупредить о страшной напасти!» Она еще не успела договорить, а Роуз уже слышала нотки страха в ее словах. «Если на самом деле началась война, а Фарух...» не кинулся к любимой жене. Значит, во дворце происходит что-то неладное. Сердце защемило от плохого предчувствия. «Предупредил бы, не предупредил бы, я мало понимаю в дворцовых этикетах, но глянь, соседка, на небо!» не унималась молгоша Роуз ничего не разглядела через листво орешника, поэтому выбежала за калитку и вскрикнула от удивления. Со стороны первого лабиринта летели драконы. Их было так много, что небо казалось красным. На некоторых, что держались низко, можно было разглядеть боевое снаряжение всадников с огромными луками в руках. «А может быть, мятеж?» — Роуз вспомнила о солнце. «Принцессе драконов, которая хотела свергнуть Лалибон». «С любым восстанием легко справится дюжина драконов, а тут их сотни, а может и тысячи!» молгоша тоже задрала голову. Из домов выскакивали люди, собирались кучками, обсуждали невиданную картину полета вооруженных драконов, качали головами... Гадали, кто тот враг, против которого собрали такую армаду? Между взрослыми сновали дети, возбуждённо галдяя, не понимая, что война — это страшно. «Всем разойтись! По домам!» По улице не спеша шёл человек небольшого росточка, и с линцой в голосе выкрикивал слова, сложив воронкой у рта ладони. Обычно с такой интонацией кричит торговка молока, предлагая свой товар ещё спящим жителям лабиринта. «Не собираться! Разойтись по домам!» К удивлению Роуз, люди слушались и быстро покидали улицу. «Мила, иди в дом!» Тетушка Катарина развернула Роуз в сторону калитки и настойчиво потолкнула ладонью в спину. «Не нужно, чтобы жатисто тебя увидел!» «А кто это?» «Иди, иди!» Последний раз пихнув Роуз, тетушка Катарина направилась к коротышке. Растопырив руки так, будто бы хотела того обнять, Роуз наблюдала за странной сценой, спрятавшись за вьюнами, что цыпко оплели высокий штакетник. Того, кого звали Жатиста, увидев идущую к нему женщину, остановился, убрал ладони от арта, последок успев выкрикнуть неуверенным голосом срывающийся фальцет. «По домам! И как это? Не собираться?» По его виду Роуз не сказала бы, что он рад встретить тетушку Катарину. Она действительно обняла его, но так, что его лысая голова оказалась зажатой между крепкой рукой тетушки и ее мощной грудью. Роуз не слышала, о чем говорила Катарина и коротышка но потому как быстро его макушка покрылась каплями пота, стало понятно, он сильно трусит. Их разговор закончился тем, что жатист, несколько раз кивнул головой, насколько позволил плотный захват, после чего был отпущен на свободу и продолжил свой путь, потирая шею, выкрикивая те же слова, что и прежде, кося глазом на удаляющуюся собеседницу. А растревоженная тетушка Катарина понеслась домой. Развивающиеся от быстрого шага юбкой, согнутые в локтях руки, которыми она активно двигала, делали ее похожей, На рассекающей волны парусник. Роуз, пригнувшись, юркнула в дом, боясь своим непослушанием рассердить добрую женщину. Взлетев на кухню, она зачерпнула из ведра воды и протянула кружку, появившуюся следом Катарине. Роуз догадывалась, как потушить пожар, могущий ненароком задеть ее. — Фух! — выдохнула тетушка, залпом выпив прохладную воду. — Даже не знаешь, чего начать, деточка! Роуз пододвинула скамейку и уселась рядом с тетушкой, прижавшись к ее теплому боку. Она с замиранием сердца отметила, что у старшей подруги дрожали руки, когда она ставила кружку на стол. «Жатиста, кто это?» «Староста, у нас в каждом секторе лабиринта есть староста. Через него жители узнают новости из дворца, ожидающие их повинности». «А почему жатиста просил всех разойтись?» спросила Роуз настороженно. Он сначала темнил, говорил, что драконы не хотят, чтобы жители волновались, мол, они любую войну с одного огненного дыха выиграют. Но после того, как я его малость придушила, признался, что во дворце творятся нехорошие дела, и королева страшится волнений. Катарина подняла на Роуз глаза и то заметила то неполный слез. Но с тетушки покраснел, а уголки губ поехали вниз. «Милая, я так боюсь за своих мужчин!» Житиста говорит, королева в гневе и собирается казнить одного из бахриманов. Тут слезы хлынули рукой, и Катарина прижала к носу кухонное полотенце. «И сердце мое болит от страха, потому что я не понимаю, почему Анвера с Варухом до сих пор нет дома. Они же маги!»